«Девяноста девять тысяч семьсот двадцать седьмое! Девяносто девять тысяч семьсот двадцать восьмое!» «Что нам делать?» — шептал Харлан. Твиссел покачал головой. «Робкая надежда и призыв к терпению красноречиво слились в этом жесте с сознанием собственного бессилия». «Девяносто девять тысяч восемьсот пятьдесят первое!» девять тысяч восемьсот пятьдесят второе!»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 «Скорее назад, в 575-е, и там напрячь все силы!» «99 938-е, 99 939-е, 99 940-е!» Харлон затаил дыхание. Твиссел еще сбавил скорость. капсулы еле ползла вперед». Все ее механизмы работали безукоризненно. Она чутко отзывалась на каждое движение руки вычислителя. 99 тысяч... 984-е... 99 тысяч... 985-е... 986-е... Сейчас, сейчас, вот сейчас, сам того не замечая, шептал Харлон. 99 тысяч... 928-е... 99 тысяч... 999-е сто тысячная сто первая сто тысяч второе двое мужчин словно в трансе напряженно следили за сменой и чистил на счетчики и сел первым пришел в себя никакого барьера нет радостно вскричал он но ведь был барьер